Вошедший в 148 номер, Зинзага увидел сцену, которая привела его в восторг, как романиста, и ущемила за сердце, как голодного. Надежда пообедать в обществе Франческо Бутронца канула в воду, когда романист среди рамок, подрамников, безруких манекенов, мальбертов и стульев, увешанных полинялыми костюмами всех родов и веков, усмотрел своего друга Франческо Бутронца. Франческо Бутронца в шляпе а-ля Ван Дик и в костюме Петра Амьенского стоял на табурете, неистово махал муштабелем и гремел. Он был более чем ужасен. Одна нога его стояла на табурете, другая — на столе. Лицо его горело, глаза блестели, эспаньолка дрожала, волосы его стояли дыбом, и каждую минуту, казалось, готовы были поднять его шляпу на воздух. В углу, прижавшись к статуе, изображающей Безруково, безносово, с большим угловатым отверстием на груди Аполлона стояла жена горячего Франческо Бутронца, немочка Каролина, и с ужасом смотрела на лампу. Она была бледна и дрожала всем телом. — Варвары! — гремел Бутронца. — Вы не любите, отдушите искусство, черт бы вас взял! И я мог жениться на тебе, немецкая холодная кровь! И я мог, глупец, свободного, как ветер человека, Орла, серну, одним словом, артиста, Привязать к этому куску льда, Сотканному из предрассудков и мелочей. Дьябло! Ты лед, ты деревянная каменная говядина, Ты, ты дура! плач несчастная, переваренная немецкая колбаса, Муж твой артиста не торгаш, Плачь, пивная бутылка! — Это вы, Зинзага? — Не уходите, подождите. Я рад, что вы пришли. — Посмотрите на эту женщину! И Бутронца левой ногой указал на Каролину. Каролина заплакала. — Полноте, — начал Зинзага, — что вы ссоритесь, Дон Бутронца? Что сделала вам Донна Бутронца? Зачем вы доводите ее до слез? Вспомните вашу великую родину, Дон Бутронца, вашу родину, страну, в которой поклонение красоте тесно связано с поклонением женщине. Вспомните!» «Я возмущен!» — закричал Бутронца. «Вы войдите в мое положение!» Я, как вам известно, принялся по предложению графа Барабанта Алимонда за грандиозную картину. Граф просил меня изобразить ветхозаветную Сусанну. Я прошу ее, вот эту толстую немку, раздеться и стать мне на натуру. Прошу с самого утра, ползая на коленях. «Выхожу из себя, а она не хочет». «Вы войдите в мое положение. Могу ли я писать без натуры?» «Я не могу», — зарыдала Каролина. «Ведь это неприлично. Видите? Видите? Это оправдание, черт возьми!» «Я не могу, честное слово, не могу. Велит мне раздеться, да еще стать у окошка». «Мне так нужно!» Я хочу изобразить Сусанну при лунном свете. Лунный свет падает ей на грудь. Свет от факелов сбежавшихся фарисеев бьет ей в спину. Играть цветов я не могу иначе. Ради искусства, — Донна сказал Зинзага, — вы должны забыть не только стыдливость, но и все чувства. Не могу же я переселить себя, Дон Зинзага. Не могу же я стать у окна на показ. На показ. Право, можно подумать, Донна Бутронца, что вы боитесь глаз толпы, которая, так сказать, если смотреть на нее, точка зрения искусства и разума, донна, такова, что. И Зинзага сказал что-то такое. Чего умному человеку нельзя ни в сказке сказать, ни пером написать. Тут весьма приличное, но крайне непонятное.